Глава 7. Когда я оказываюсь в таких оранжереях, то моя голова перестаёт соображать. Тропический рай, в котором нет ничего лишнего. Гигантские монстеры с крупными листовыми пластинами, причудливо изрезанными и грозно нависающими над головой. Изящные фитонии в блестящих керамических кружках, стоящие на столиках под пальмами. Я заворожённо смотрю на юки, альпинии, двухметровые раписы, вижу капельки на их листьях и ощущаю запах проливного дождя. Боюсь вдохнуть и выдохнуть, совершить лишнее движение. Я готова сама превратиться в дождь, чтобы только остаться в объятиях этих растений, раствориться среди них, пропасть без вести в зелёном сказочном мире. Но это невозможно, за мной следует по пятам. Я пересекаю выставочный зал и сворачиваю вправо. Мне следует как можно скорее найти симполии, из всего многообразия сортов выбрать самые привлекательные, доставить их в магазин и распрощаться с этим супчиком. Жаль, что не навсегда. Заявка на эхиверии по хифитуму оформлена, но партия будет готова к выдаче только через несколько дней. Вторая совместная поездка неизбежна. Я пытаюсь не думать об этом и зачем-то оборачиваюсь. Оборачиваюсь и вижу. Алексей отстал. Он стоит под самой большой геликонией, которую я когда-либо видела, и водит пальцем по её стволу, не рискуя дотронуться до глянцевых кунусовидных листьев, ярко-оранжевых, похожих на клювы попугаев, внутри которых скрываются невзрачные соцветия. Его взгляд направлен вверх, голова слегка запрокинута. Несколько светло-русых прядей завернулись и неряшливо легли в обратную сторону, с на затылок. Сейчас он не улыбается, его губы плотно сомкнуты. Но стоит мне на секунду залипнуть на них, как я попадаю под прицел насмешливого взгляда. «Давай заберем его с собой», — предлагает Алексей, направляясь ко мне. «Я еще раз осматриваю разросшуюся геликонию, отдельные ветви которой достают до потолочной балки, и говорю первое, что приходит в голову. Твоя черная убийца умеет трансформироваться в фургон?» «Черная убийца?» — хохотнув, переспрашивает он. «Именно!» — произношу как можно резче, пусть на самом деле мне хочется улыбнуться. Но я не могу. Я настроилась держать оборону. «То есть ты меня простила?» Я настораживаюсь. «Что? Я этого не говорила». «Но ты только что сделала виноватым другого, и я подумал…» «Поколотить бы его прямо здесь у всех на виду, чтобы не думал, чтобы не смотрел на меня так, так, как он это делает постоянно». Я закатываю глаза и устремляюсь вперёд, уже на ходу бросая. «Ты не умеешь думать. Лучше избавь свой организм от неоправданной растраты ресурсов». За своей спиной я слышу хохот. Алексей смеётся так заразительно, что мне стоит усилий не рассмеяться самой, и я позволяю себе на секундочку улыбнуться. «Мне приятно, что ты заботишься о моём организме», — заявляет он, догнав меня. «Я уже говорила тебе, что ты невыносим». «Да, кажется, ты повторяешься». «Тебе не кажется, и я не устану повторять это снова и снова». «Как долго?» «Всякий раз, когда мы будем пересекаться». «У тебя на меня далеко идущие планы?» Р -р -р, «Вот изворотливый жук!» «Прости, но ты не входишь в мои планы. Совсем. Абсолютно». В его улыбке читается подвох, будто я опять сказала что-то противоречивое. Я останавливаюсь. «Что?» «Да нет, ничего. Но ты вроде как передо мной извиняешься». Я толкаю его в грудь и смеюсь, не в силах сдержаться. «Вот гадость! Я не хотела!» «Я не хотела» тоже засчитывается, как извинение. «Да ну тебя!» Я всё ещё смеюсь, и мне приходится взять себя в руки. Ведь мастер раскрытия тайного смысла может вновь расценить мои действия как нечто совершенно далёкое от реальности. Я огибаю пальму орека, легко маневрируя среди стоек с растениями поменьше и ухожу влево, завидев вдалеке деревянные ящики, маркированные чёрной каллиграфией. Их много, они занимают несколько ниш вдоль боковой стены. И всё это — синполии, очаровательные фиалочки. Сейчас я уже не в выставочном зале, а в складких помещениях. Но из-за своего наполнения они выглядят не менее привлекательно. От бесконечных цветущих рядов захватывает дух, и мне приходит в голову сделать несколько снимков для Инстаграма. Вероятно, получится уместить всё в один кадр. Пробую. Ты забыла включить фронтальную камеру. Я вздрагиваю. Алексей стоит совсем рядом. А, он думает, я собиралась сделать селфи. Спасибо за напоминание. Хмыкаю я и убираю телефон в нагрудный карман комбинезона, куда обычно отправляю то, что вскоре снова пригодится. Так что насчёт того гиганта? Я поднимаю голову, и на секунду наши взгляды встречаются. Какого гиганта? Может быть, клешни брутального Амара смогут произвести на Тамарочку положительное впечатление? Должен же быть рядом с ней хотя бы один настоящий мужчина. Оу, я нервно хихикаю, уже успев позабыть об обещанном кем-то эксклюзиве. То есть ты признаёшь, что из вас троих брутал только он? Если после моего признания ты сменишь гнев на милость, я готов сознаться в чём угодно. Я пока не понимаю, что за сакральный смысл прячется в его словах, но горю желанием выяснить. Зачем тебе это? Он смеётся. Пить кофе в напряжённой обстановке как-то не камильфо. «С чего ты взял, что я буду пить с тобой кофе?» «Нет». Он деланно улыбается, ведёт бровью и кивком указывает на стойку администратора. Отгрузка со склада номер два временно не производится. Технический перерыв до 11.00. читая надпись на табличке и тут же закрываю глаза. «Вот подстава. Я не хочу пить с ним кофе. Я не хочу сидеть с ним рядом. Я не хочу знать, что он выберет, американо или ванильный капучино». Будь он проклят, если выберет ванильный капучино. Но больше всего я не хочу, чтобы он развлекался, оценивая меня вдоль и поперёк, от макушки и до кофейных привычек. Я отступаю назад. Он прислоняется к стойке спиной и заводит ногу за ногу. Его бровь всё ещё приподнята. но так как? Интонация кажется более дружелюбной, чем та, которая звучала в его словах чуть ранее. По крайней мере, не сквозит всякими там подкольчиками. Но раз уж я заняла оборону, так просто не сдамся. «Здесь нет автоматов с кофе». Мне нравится его реакция. Он улыбается совсем по-другому. Один уголок рта приподнимается чуть выше, белоснежные ровные зубы слегка покусывают нижнюю губу. «Автоматов? Ты пьёшь эту гадость?» Его улыбка божественна. «Нет, нет, нет, я не должна засматриваться». Мой воинственный образ вновь обретает силу. «Я пью эту гадость». «Окей». Он смеётся, делает несколько шагов вперёд, а потом оборачивается и кивком приглашает меня следовать за ним. «Мы найдем этот агрегат, где бы он от нас не прятался». «Не знаю, как реагировать на это. Я не была готова к такой развязке». «Что он делает? Почему он ведет себя так?» «Постой!» Я догоняю его. «Ты станешь пить эту гадость со мной?» Он пожимает плечами. «Почему бы и нет?» «Не знаю. Обычно люди твоего круга держатся подальше от вторсырья». Алексей спокойно улыбается, а я впервые смотрю на него с неподдельным интересом и стараюсь не отставать. По всей видимости, он настроен решительно». Кстати, в эту самую секунду я осознаю, что Алексей звучит как-то слишком пафосно. Даже мысленно не могу его так называть. «Можно вопрос?» Я бесцеремонно нарушаю молчание. Он распахивает входную дверь и пропускает меня вперёд. «У нас есть полчаса на горячие напитки и обсуждение любой темы, которая тебя интересует». Я смотрю на экран телефона и уточняю. 40 минут». «Ты боишься не уложиться?» У меня вырывается короткий смешок. «Нет, этого я не боюсь. Я не особенно болтлива». «Вот как?» Он снова улыбается своей божественной улыбкой, и чёрный убийца отзывается звуком снятой сигнализации. «Мы что, отправимся на поиски кофе-автомата не пешком, а на колёсах?» Я толкаю его плечом. «Эй, ты решил меня обмануть?» «Мы станем разыскивать какой-то особенный автомат, который вместо того, чтобы плеваться дрянью в бумажный стаканчик, бесшумно работает в одной из дорогих кофеин на проспекте и предлагает топпинг на выбор». Подавшись вперёд, он смеётся. «Что?» По-моему, это самый популярный вопрос в наших диалогах в духе «Моя твоя не понимает». «Я не собирался тебя обманывать». «Бла-бла-бла». «Но такой расклад мне нравится даже больше». «А мне нет». «Хорошо». Спокойно соглашается он и предлагает мне сесть в машину. «Но я не намерена это делать». «Посмотри вниз». «Зачем?» «Смотри», — говорю. Он покорно опускает голову. От нетерпения я покачиваюсь на месте. «Ну, и что ты видишь?» «Твои кеды». «Ты смотришь на мои кеды?» «Я смотрю на твои кеды». Я легонько бью его в бок. «Смотри на свои ноги!» Он снова слушается. «Что ты видишь?» «Ноги. Мы оба смеёмся. Я даже готова потрепать его по макушке, так рошат волосы маленьким несмышлёнышем, сделавшим своё первое открытие. Но для этого мне нужно будет взобраться на капот рейндж -ровера. Нет, я не боюсь поцарапать его поганую тачку просто. Просто это того не стоит. Поэтому я остаюсь на месте». «Что делают ногами?» Он поднимает голову и ловит мой взгляд. «Ты хочешь, чтобы мы отправились на поиски пешком, Аня?» «Именно!» Не знаю, что он пытается прочитать на моем лице, когда так смотрит, но мне становится некомфортно, и я срываюсь с места первое, будто это я страстно желаю упиться кофе. Аллея вдалеке пышет зеленью, и единственное, чего мне хочется, поскорее убраться с в прохладную тень. «Так что ты желала у меня узнать?» Он нагоняет меня и пристраивается рядом. Я прищуриваю один глаз и разглядываю стайку птиц в небе. «Ты спрашиваешь так, будто ты справочник горизонтали или Википедия?» «Тогда можно, спрошу я». «Валяй, но только после того, как ответишь на пять моих вопросов». Я смотрю строго вперёд, но чувствую, как он улыбается. «Всего пять?» «Это и был твой вопрос?» «Нет». Теперь он точно улыбается. Я не удержалась и взглянула на него. Но из-за того, что приказала себе быть более аккуратной, не успела рассмотреть, какую из своих коронных улыбочек он использовал. Отвечай, не раздумывая. Я готов. Он настроен уж слишком серьёзно. Я мысленно хихикаю и обрушиваю на него свою импровизацию из только что пришедшего на ум без содержательного абсурда. Что лучше, бензопила или зуба-бобра? Какой по счёту круг делает та старушка? Цвет краба йети. Как называют тебя твои друзья? Кто будет следующим? А что? Он смеётся. Цвет краба йети? Тебя смутил только краб? Нет. Тогда отвечай. Хорошо. Пусть будет так. Зубы бобра, 123-й круг, фиолетовый, по-разному. Следующий… Следующий в чём? Не раздумывай. Ладно. Он снова смеётся. Как насчёт тебя? Ты предлагаешь мне быть следующий Да, хочу, чтобы ты повторила мой подвиг. Вдалеке я вижу нечто похожее на летнее кафе, где, возможно, есть то, что мы ищем. Но сейчас кофе волнует меня меньше всего. Подвиг? Ты называешь свои заторможенные ответы подвигом? По-моему, моя реакция была адекватна задаваемым вопросом. «Чем тебе не нравятся мои вопросы?» «Твои вопросы, они…» Он мягко усмехается, и из-за этого его слова не кажутся язвительными. «Слишком неординарные». «Это плохо?» «Нет». «Так что тебя смущает?» Он старается заглянуть мне в глаза. «Ты всех тестируешь подобным образом?» «Я смеюсь». «Нет, вообще-то меня интересовал только один вопрос, на который ты толком не ответил». «Про краба Йети?» «Краб Йети меня мало волнует, я знаю про него почти всё». «Звучит впечатляюще. Надеюсь, я не ошибся с цветом?» «Надеяться бесполезно. Ты ничего не смыслишь в крабах. Впрочем, как и в омарах. Его локоть случайно касается моего и будто обжигает кожу, от отчего я внутренне съюживаюсь. Хорошо, что он не замечает моего напряжения. Тогда внеси в этот список еще и женщин». «Смело. Они уже там». «Отлично». Алексей отвлекается на свой зудящий айфон, и я приказываю себе держать дистанцию, чтобы подобный конфуз не повторился. на ветви кустарника, опасно торчащие из-за забора и норовящие выколоть мне левый глаз, вынуждают вернуться на исходную. Я прокручиваю в голове произошедшее и не могу понять, с чем связана моя реакция на то случайное прикосновение. Ведь я сама уже несколько раз, безо всяких заморочек, прикасалась к нему. «Прости, на чем мы остановились?» Он вытягивает руку с айфоном вдоль туловища, не собираясь отвечать на звонок или сообщение, и игрива ведет бровью. «Кажется, ты хотела поговорить обо мне?» «Что?» «Нет!» «Да!» Он снова заискивающе улыбается, и мне это жутко не нравится. Не хочу, чтобы он думал, будто я им интересуюсь. Нет, но ты спросила, я намеренно перебиваю его. Я всего лишь спросила, как называют тебя твои друзья. И это ничего не значит. Но он шокирует меня своей проницательностью. Может, всё-таки расскажешь, чем тебе не нравится моё имя? И я готова провалиться сквозь землю. Зачем затронула эту тему? Придётся либо сознаваться, что я была к нему слишком придирчива, Либо глупо, безнадёжно глупо оправдываться, но он вдруг делает пару огромных шагов вперёд и резко разворачивается, продолжая идти, а точнее пятится, с сумасшедшей искоркой в глазах. Как простой, обыкновенный мальчишка из соседнего двора, а не как заносчивый супчик с идеально проработанными планами на жизнь. Боже, его улыбка просто обворожительна, и я теряюсь. «Мне... я...» Он срывает с куста маленькую веточку с четырьмя липкими листочками и прячет её за спиной. Или лучше давай, наконец-то, нормально познакомимся?